Его быв впечатление, которое произвёл на Саню Сидоенко новый наместник, оказалось правильным. Хотя как раз на этот счёт он был бы и рад ошибиться. Бывший химский шпион наглядно продемонстрировал и ум, и профессиональные навыки, и железную хватку, чем примнога горчил деловых партнёров. Саня даже высказал осторожное сожаление по этому поводу, и одноглазый стрелец с вздохом его чувство разделил. После чего добавил, что рассчитывать ещё на одну смену власти в Ордине В ближайшее время бесполезно. Брачань не из тех, кто даст себя подсидеть или отравить. Хитрых своих братьев он взял в кулак в первые же пару дней. Да и, честно говоря, не осталось среди них достойных соперников для этого выдающегося человека. Их и раньше-то не было. Из всей верхушки ордена только Шелар и мог с ним потегаться. Поэтому, если уважаемый партнёр мечтает куда-то убрать через щур умного наместника, Ему остается только ждать и надеяться, что его чаяния совпадут с интересами дайнерийского подполья и что Флавиусу удастся организовать успешное покушение, не сам же он будет этим заниматься. Как не огорчительно было это признавать, дела обстояли в точности так, как описал Астуриас. «Самим пачкаться нельзя, им же потом с приемником работать. На амбициозных братьев надежды мало. Да и у подполья шансы невысоки, решить-то они не могут». Тут большого манить не требуется. А вот практически исполнить оставалось либо напрячь весь ответственный персонал на Альфе на поиски пропавшего камня, либо вызывать снайпера и выцеливать наместника где-нибудь на выходе из кареты. И всё это без гарантии, что преемник не окажется полным идиотом или воинствующим фанатиком. Саня нервничал, прокручивал в голове различные варианты и в который раз жалел, что нет рядом всезнающего дяди Гриши. Астуриос безмятежно взирал на его метания и предлагал положиться на удачу и благосклонность нагорного вора. Последнее казалось особенно сомнительным, учитывая, что брат Чань пользовался классовым бонусами у того же самого божества. Из какой радости кому-то должны были выделить удачи за его счёт, непонятно. В трудах и заботах неторопливо проползла обещанная неделя. Хозяева на Альфе то ли до чего-то договорились, то ли нет. но в конце концов спустили указание камень пообещать, а дальше смотреть по обстоятельствам. Из чего следовало, что пропажу они так и не нашли. Охранники Серега и Владик, сменившие на следующий месяц Коляна и Пашку, по секрету поведали, что дело с этим барахлом вышло мутное и уперлось в тупик с самого начала, поэтому надежды найти что-то из пропавшего никакой, разве только всплывет где-то случайно. Остальные тут цацки пристроили неподалеку, а камень и еще одну вещицу толкнули через сеть какому-то коллекционеру не то в Индию, не то в Китае. Курьер, который должен был провести товар через границу, по нелепому стечению обстоятельств толкнулся в лоб в лоб с каким-то бухим недорослем на папиной тачке, а куда-то в тот момент, когда ехал на международную кабину. Нашли его аж через два дня в морге. Сразу не хватились, пока клиент не забеспокоился, а винты звонить не торопились. сказали, не знали куда. Телефон в Дребески, а документы были в сумке, а сумки на месте не оказалось. Личность установили по номеру машины, но искать разумеют наши родственников, а не друзей или партнёров по бизнесу. Ребята чуть ли не носом всё взрыли. Никто ничего не знает. Винтов проопрасили, санитаров потресли. Никто ничего не брал. Везли уже без сумки. Сумку потом нашли где-то на помойке. Документы на месте, а всё ценное тютю. -тю. Прикинули, по всему выходит, кто-то из девак подобрал. Потому что если б винты в эту сумку заглянули и нашли там сувенирчики, то не разговаривали бы с друзьями покойного, как с приличными законопослушными гражданами. Стали дальше рыть. Сами, частным порядком, не объясняющим винтам, что у курьера контрабанду сперли. Разыскали свидетели, расспросили всех, кого только могли, вроде зацепили какой-то конец. Два месяца ковырялись, а когда этого убогого варюга все-таки нашли, Оказалось, что он буквально через неделю после того случая от передоза скрылся. Праздник себе устроил на радостях не иначе. И кому он украденный стал, теперь не спросить. Поставщиков потрясли. Клянутся, что заходил в тот день, долги и отдал, дозу прикупил, всё за наличные. Цаски никому не предлагал. Или в другом месте скинул, или сообразил, что за них можно больше взять. Чуть позже наклюнулся был ещё один след. Кто-то из своих людей в координационном центре случайно Пытаясь нырнуть к компромат на Макса, обнаружил упоминание пропавших вещичек в одном из его рапортов. Продравшись через путаницу всевозможных подружек, знакомых и родственников, превращавших рапорт в двухсотерийную семейную сагу, старательный аналитик выяснил, что некое синее кольцо, которое шло в одной партии с камнем, ещё в марте месяце было найдено на Альфе и возвращено на Дельту лично Максом и без предписанных для такого случая процедур. В виду особой опасности артефакта для случайных владельцев и временных хранителей во время разлуки с магически отмеченным носителем. Звучало вроде бредового, но если прикинуть, то по крайней мере трое из известных временных хранителей умерли быстро и нехорошо, что даёт основание задуматься. Полные персональные данные того идиота, который спёр контрабандный артефакт у покойного наркомана и до дома с таким товаром в кармане вломился в квартиру кладовщику в рапорте приводились. Но сам он после того случая подался в бега в тот же день. А его приятели сначала мудрили с расчердить какого-то багларского отморозка, а лже потом, кому удалось выжить, тоже разбежались. Бывшая подружка ничего про камень не знала, кроме того, что дружки и её приятели очень этот камень искали. Смагом проверяли, точно не соврала. Поэтому пока что на Альфе безуспешно пытались разыскать беглого шмикуна, который ещё мастер растворился где-то среди московских вокзалов. А своим представителям на дельте велели обещать, тянуть время и ждать. По визитам брата Чаня можно было сверять часы. Он явился точно в назначенное время, все такой же сдержанно вежливый, все с теми же церемонными приветствиями и той же каменной физиономией. Обменявшись продолжительными речами и исполнив перед дорогим гостем все необходимые по химскому этикету телодвижения, они, как обычно, отправились в заднюю комнату, оставив лавки на попечении Сереги-охранника орденского телепортиста, такого же узкоглазого и непрошибаемого, как его шеф. И потом... Впоследствии Саня долго пытался понять, что тогда произошло, и главное, как это случилось. Наместник выглядел спокойным и здоровым. Он благосклонно выслушал приветствие Астуриуса и даже ответил на его вопрос о новостях. Потом мистер Алиец, кажется, спросил, как бы полушутя, «Не поймал ли повелитель на свой замысловатый крючок хоть кого-нибудь? И не кажется ли ему, что с червячком пора кончать? А то, дескать, пока этот господин жив, мастер как-то неуютно себя чувствует. Не доведи небо, сбежит еще, да новых проблем наделает». Братчань все так же серьезно и спокойно, с видом человека, не понимающего шуток, ответил витиеватым комплиментом, прославляющим неземную догадливость собеседника, и сообщил, что Шелар действительно пытался бежать, и выигрывал только быструю смерть. Асторио заметно забеспокоился, но Хин, не дожидаясь вопросов, поспешил его заверить, что несколько дней назад лично видел призрак советника и даже общался с ним, поэтому сомнений в факте смерти быть не может. Мистер Алиец, сделавшийся вдруг неимоверно подозрительным, и любой, хоть немного знав же Шелара, его опасения разделил бы, хотел еще что-то переспросить и уточнить, и тут-то все началось. Наместник неожиданно утратил свою обычную сдержанность. Лицо его исказило с гримасой боли. Рот широко раскрылся, руками тнулась к горлу, а грудь мелко и судорожно задергалась, словно он пытался вдохнуть, а легкие внезапно перестали работать. «Все-таки отравили», – мелькнула в голове Усани. И не успела он обрадоваться, как следующая мысль догнала предыдущую, вмиг лишив его причин для радости. «На нас же подумают». Видимо, Астуриус мыслила аналогично, только вдвое быстрее, потому что не медля ничего не спрашивая, метнулся к двери с криком: "Скорее, на помощь наместнику плохо!" С гостем происходило что-то невообразимое, и, как показалось Сане, неведомое в медицине. Мышцы беспорядочно сокращались, не давая возможности управлять конечностями, отчего ноги у бедолаги подгибались, руки дёргались как попало, уже не пытаясь схватиться за больное место. По лицу словно бежали волны, придавая ему чудовищные выражения, быстро сменяющие друг дружку. В какой-то момент он совладал с голосом и прохлепел «Комары!». К счастью, телепортист отличался тем же национальным хладнокровием и не стал терять ни минуты. Ворвавшись в комнату, он первым делом подхватил шефа, уже потерявшего равновесие, и аккуратно опустил на пол. Потом коротко взглянул на хозяев, которые поняли все без слов. «Мы не знаем, что случилось», – заверил Саня, понимая, что звучит не совсем убедительно. «Все началось ни с того, ни с сего». «Он ничего не ел и не пил здесь», – добавил более практичный Астуриос. Глаза телепортиста сузились еще больше. Он не верил. И он собирался задавать вопросы. Несправедливые, предвзятые и призванные им не прояснить правду, а уличить во лжи. Видимо, это понял и наместник, потому что задергался с удвоенной силой – пытаясь протолкнуть воздух сквозь гортань и хоть на несколько секунд овладеть непослушным языком. «Не здесь», — с трудом простонал он. «Болото, шеллар, комары, предатели». Телепортист молча присел на корточке рядом и через миг убрался из помещения вместе с клиентом и без всяких объяснений и прощаний. Охранник Серега, растерянно застывший в дырях, наконец позволил себе подать голос. «Что это было?» Нам тоже никто не объяснил, огрызнулся Саня. Астурес покачал головой. Даже если он хотел сказать, что Шелар, уже будучи призраком, отравил его во время беседы хитрым образом скваревшись с комарами, я не склонен объявлять это невозможным. Хотя разум мне всё же предположить, что виной всему некие предатели, которые добрались до бедного брата Чаня, пока он трепался с спокойником и кормил комаров. Остаётся надеяться, что он успеет объяснить что-то вразумительное, прежде чем отправится в дорогу со збогами. Каков шанс, что его сумеют спасти? Не имею понятия, но если там действительно замешан Шиллар, пусть даже в виде призрака, то шансы не велики. Эх, не успел я спросить, его хоть упокоили или так и шляется, где попало, свободный и бесплотный, в здравом уме и твёрдой памяти. Саня вспомнил беславную судьбу неверившего в вампиров Пьетра, и голос его предательски дрогнул. Что, абсолютно свободный? Нет, если его не поднимали специально, то призрак не может далеко улетать от места смерти. Но вот насколько далеко, это я не уверен. Надо специалиста спросить. А вообще лучше сначала подождать, что нам скажут. Ведь должны же нам хоть что-то объяснить или, по крайней мере, попросить объяснений. Саня обратил внимание на едва заметную заминку перед последними двумя словами, но слухнечи ещё говорить не стал. Он тоже искренне надеялся, что всё-таки попросят, а не потребуют.